Глава пятая. Нет, зеленый цвет ей совершенно не идет. Да-да, госпожа Ройс, вы абсолютно правы. Он слишком бледнит, вашу дочь. Я бы даже сказала, придает ее коже какой-то болезненный оттенок. А что, если попробовать красный шелк? Я безучастно стояла около зеркала, пока матушка-спортниха прикладывала ко мне один отрез ткани за другим. Если честно, я зверски хотела спать. Процесс расшифровки книги продвигался удручающе медленно. Спать я сегодня легла только на рассвете, с грехом пополам, закончив разбор только первой главы. А самое обидное заключалось в том, что ничего нового я из нее не узнала. Автор долго и пространно распространялся о роли драконов в мировой истории, о самых известных рептилиях, прославившихся как добрыми деяниями, так и преступлениями. К слову, последних было намного меньше, что не могло не радовать. Матушке пришлось чуть ли не насильно стаскивать меня с кровать. И сейчас я мечтала лишь об одном – поскорее вернуться в свою комнату и продолжить изучение книги. Ну и немного вздревнуть не помешает. Однако всем моим чаянием не суждено было сбыться. День прошел абсолютно бессмысленно для меня. Матушка строго следила, чтобы я никуда не улизнула из комнаты, пока идет процесс обсуждения предстоящего наряда. Лишь поздним вечером, когда я совершенно отупела от шелеста каталогов, мельтешение разноцветных тканей перед глазами и жарких споров о фасоне будущего платья, мне позволили удалиться к себе. Я уныло покосилась на кровать. Подушка выглядела так заманчиво, мягко и удобно, что глаза сами собой начали слипаться Но, прямо мотнув головой, я твердо прошествовала к столу и возобновила занятия. Унылой однообразной чередой потянулись дни. С раннего утра начиналась работа по подготовке к балу, поэтому на изучение книги оставались лишь часы, которые я безжалостно крала у собственного сна. Тем временем город кипел от ожидания скорого прибытия терстонской делегации. Газетчики уже пронюхали, что в ее состав войдет принцесса Маргарет, о причинах этого гадать не приходилось, хотя дворец еще воздерживался от официальных заявлений. Тем не менее отец каждый вечер приносил ворох газет, где на все лады смаковалась предстоящая помолвка, в реальности которой, по всей видимости, больше никто не сомневался. Чем меньше времени оставалось до даты приема, тем больше я волновалась. Я по-прежнему находилась. сомнения их идти или не идти вот в чем вопрос на всякий случай я сняла и спрятала амулет связи подальше если рауль и пытался со мной еще раз переговорить я была не в курсе и вот наконец наступил вечер накануне бала я привычно замерла напротив зеркала ожидая последней примерки госпожа розали лучшая портниха в ателье моего отца суетилась вокруг меня бережно расправляя складки ткани ну что ты молчишь оливия Матушка укоризненно всплеснула руками, видимо, отчаявшись дождаться от меня хоть какого-то отклика. «Как тебе наряд? Нравится?» Я посмотрела в зеркало, которое послушно отразило очень бледную, встрепанную девицу в поистине роскошном платье. Светло-голубое, шелковое, оно невесомо обнимало меня, перехваченное широким поясом, щедро расшитым мелким речным жемчугом. Матушка настояла, чтобы спина была открытой, мол, таковы последние веяния моды. И я зябко ежилась при каждом дуновении ветерка. Могло быть и хуже. Помнится, вначале мать намеревала сделать из меня настоящую звезду бала выбрав ярко-алую ткань. Тогда бы мне точно не удалось затеряться в толпе. Будем надеяться, что Рауль не заметит меня среди придворных. В этот вечер ему точно будет не до меня. Если ему вообще есть до меня дело. Вполне может статься, что разговор, так встревоживший меня, просто шутка. Тонкая издевка, своего рода месть за расторгнутый раньше времени контракт. Что ни говоря, чувство юмора у короля Герстона все-таки очень своеобразное. «Спасибо, все хорошо», — проговорила я, заметив, как матушка насупилась, недовольная затянувшейся паузой. «А я все-таки не понимаю, почему вы отказались от первоначальной задумки», — внезапно подала голос Розалия. «Алла, это цвет сезона. К вашей дочери были бы прикованы взгляды всех присутствующих». Это платье, безусловно, симпатичное, миленькое, так сказать, но при этом совершенно обычное. Вы ведь говорили, что Оливия должна всех затмить на балу. Однако в этом наряде она куда скорее сольется с окружающей обстановкой. Не говори глупости, Розалия, раздраженно отмахнулась мать. Оливия и так всех затмит. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Розалия скептически заломила бровь, а я, в свою очередь, нахмурилась. А ведь и в самом деле... Погрузившись в свои проблемы с головой, я почти не обращала внимания на процесс выбора платья. Однако вначале матушка и впрямь была настроена более решительно в плане фасона и цвета. Почему она так резко передумала и сама предложила куда более скромный вариант? Как-то не похоже на нее. «Мама, а ты случайно Элдона недавно не встречала?» Вкратчиво поинтересовалась я, поймав за хвост ускользнувшую была мысль. «Встречала», — с готовностью подтвердила матушка. где это видано, чтобы жених так равнодушно относился к первому выходу своей невесты в свет. Да, он очень занят сейчас, но несколько минут-то может уделить столь серьезному и ответственному делу. Поэтому дней пять назад я заявилась к нему с каталогами и пригрозила, что никуда не уйду, пока он не выскажет свое мнение. Однако Элден полностью одобрил мой выбор. Смею напомнить, что именно пять дней назад вы целиком и полностью отвергли первоначальный замысел. сарказмом проговорила Розалия. «А ведь я уже принялась за выкройку». «Разве?» Матушка недоверчиво хмыкнула. «Что-то я такого не припоминаю. Я с самого начала твердила тебе, что надо подобрать для Оливии что-нибудь скромное, но со вкусом. Нечего ей наряжаться подобно этим светским вертихвосткам, у которых одно только на уме». Розалия мученически закатила глаза к потолку, но мудро не стала продолжать спор. А я сделала мысленную заметку. Ага, стало быть, без Элдена тут все-таки не обошлось. Потому как изначально моя матушка намеревалась выставить меня в самом ярком и броском наряде. Все-таки очень обидно, что некоторые люди имеют столь потрясающую власть над чужими мыслями, чувствами и желаниями. Еще один довод в пользу того, что я обязана овладеть этим видом магии. Иначе сама не замечу, как обращусь в блеклую тень своего могущественного супруга, не имеющую права на собственное мнение. «Теперь могу отдохнуть?» Спросила я, когда Розалия выгнала в подол последнюю булавку. «Да, моя хорошая, на сегодня все», — милостиво разрешила матушка. «Завтра с утра наряд будет полностью готов. Я пригласила Инесса, она работает в салоне красоты, утром сделает тебе прическу, а я распотрошу свою шкатулку с драгоценностями. Благо, твой отец в свое время завалил меня всякими безделушками, но пока можешь быть свободной». Я мысленно возликовала и принялась стаскивать в себя платье. «Ну, наконец-то!» «Шла бы ты прогулялась», — добавила матушка, окинув меня суровым взглядом. «И вид у тебя какой-то бледненький и усталый. После свежего воздуха и спать крепче будешь. Завтра тебе необходимо быть во всей красе». Я кивнула и отправилась прочь. У себя в комнате первым делом подошла к столу и опять открыла книгу. С ненавистью уставилась на мелкие строчки от одного вида, которых начали слезиться глаза. Слишком много времени я провела, пытаясь разобраться во всех этих завитушках. Похоже, прав был Артен. За прошедшие дни я прочитала больше половины книги. Но так ничего толком и не узнала про магию, изменяющую реальность. Кое-где встречались осторожные намеки, что она действительно существует. Но это я знала и так. А больше ничего полезного отсюда не почерпнула. Ну, если не считать кое-каких фактов об анатомии и физиологии драконов. Но я очень сомневалась, что когда-нибудь в жизни мне пригодятся знания о химическом составе секрета огненных желез, посредством которых эти гигантские рептилии продуцируют пламя. Эх, неужели все-таки придется просить Артена о помощи? Как не хочется идти на поклон к ректору Академии? Все-таки не верю я в его бескорыстие. Какую-то выгоду от этого он наверняка хочет получить. В этот момент я заметила слабый голубоватый свет, который шел из верхнего ящика письменного стола. Амулет связи. Интересно, кто пытается со мной поговорить? Первым моим порывом было выбежать прочь из комнаты, а затем сделать так, как посоветовала мать. Я действительно давненько не гуляла по улицам Ротчера. А амулет... Подумаешь, в конце концов я не обязана постоянно носить его на шее. Я даже попятилась от стола, не отрывая напряженного взгляда от ящика, как будто там скрывалась какая-нибудь смертельно опасная ядовитая гадость. Свет между тем набирал интенсивность, просачиваясь сквозь щели в дереве. Я сделала еще шаг назад, а затем остановилась. Упрямо вздернула подбородок. Нет, я никуда не сбегу. Вот возьму и отвечу. Будущие супруги терстонского посла негоже боятся всяких надоедливых личностей. Но не буду скрывать, мои пальцы все-таки предательски тряслись, когда я вытаскивала амулет из ящика. Воздух передо мной знакомо задрожал, и я заранее придала своему лицу как можно более раздраженный и грозный вид, свирепо сдвинув брови. «Оливия, что с тобой?» раздался встревоженный голос Элдена. Я с невольным облегчением перевела дыхание. «Ну вот, хорошо все-таки, что я ответила». а пришлось бы объяснять Элдену, чем мне не угодил амулет. «Тебя кто-то обидел?» — спросил Элден, появляясь в провале между пространствами. «Нет, все хорошо», — ответила я и старательно улыбнулась. «Тогда почему у тебя был такой вид, как будто ты вот-вот заплачешь?» — недоверчиво поинтересовался Элден. «Заплачу? А я-то думала, что скорчила угрожающую физиономию. Просто я замялась по вполне очевидным причинам, не желая говорить правду». И совершенно искренне пожаловалась. Устала очень. Только что закончилась очередная примерка платья. а, -а, -а протянул Элден и сразу же как-то помрачнел. «Хотя бы попытался сделать вид, будто рад, что я иду с ним на бал». «Кстати, а я и не знала, что матушка успела и тебя достать», — сказала я, внимательно следя за реакцией Элдена. «Оказывается, это ты выбрал фасон платья?» «Я?» — изумился Элден. «Ты ошибаешься, Оливия. Твоя матушка приходила ко мне с каталогами, но я был слишком занят. Сказал, что целиком и полностью полагаюсь на ее вкус и здравомыслие». «Надо же, никогда бы не подумала, что Элден настолько искусный обманщик. Он смотрел на меня так честно и прямо, что я невольно усомнилась. Не поторопилась ли в своих выводах? А с другой стороны, было бы глупо ждать от него иного. Мол, моя дорогая, я немного порылся в голове твоей матери». И в итоге она сделала выбор в пользу более скромного платья. Побудешь на балу серой мышкой. Так мне будет спокойнее. Даже не представляю, что бы я сделала, услышав подобное из уст Элдона. И он это прекрасно понимает. Но неужели он все-таки врет мне? Пусть его поступок был из наилучших побуждений, но все равно, как говорится, из маленьких разочарований в человеке складывается огромная обида на него. «Все в порядке?» — опять спросил элден нахмурившись. «Оливия, тебя точно никто не расстроил?» «Я же сказал что все хорошо». «Пожалуй, слишком резко», — ответила я. В серых глазах Элдена промелькнуло недоумение. и торопливо добавила. «Прости, вся эта подготовка к балу слишком вымотала меня. Нервы напряжены до предела». «Прекрасно тебя понимаю». Элден вымученно улыбнулся. «Я только сейчас заметила, что с момента нашей последней встречи он еще сильнее осунулся». Теперь кожа так туго обтягивала лицо несчастного, что от приветливых ямочек на щеках не осталось и следа. А скулы заострились настолько, что казалось, только троня пальцем и обязательно порежешься. Темные глубокие круги под глазами усугубляли нездоровый вид Элдена. Сердце сжалось от сочувствия к нему. Любопытно, когда он в последний раз высыпался. — Ты тоже выглядишь не очень, — осторожно заметила я. — А, пустое! — Элден пожал плечами. «Мне не привыкать. Главное, что завтра все будет позади». «Или все только начнется», — скептически проговорила я. Элден внимательно посмотрел на меня, и я пояснила. «Тебе ведь наверняка придется постоянно быть при принцессе Маргарет?» «Ее высочество очень разумная и спокойная девушка», — проговорил Элден. «Вряд ли она будет досаждать мне капризами». Уверен, что она захочет поближе познакомиться с будущим женихом, поэтому развлекать ее придется уже Раулю. Наверное, при имени короля выражение моего лица непроизвольно изменилось, потому что Элден вдруг осекся и вопросительно вздернул бровь. «Ну что ж, оно и к лучшему!» С излишней, наверное, бравадой воскликнула я. «Значит, от Рауля не стоит ждать никаких гадостей, и уже совсем скоро мы начнем проводить много времени вместе. Да, начнем». рассеянно подтвердил Элден таким тоном, как будто сам очень сомневался в этом. Кашлянул и сухо добавил. «Собственно, Оливия, я лишь хотел узнать, все ли у тебя в порядке. Уже завтра мы увидимся. Я заеду за тобой, и мы вместе отправимся на бал. Скажем, часов в пять вечера. Я буду готова к этому времени». С чувством выпалила я. Губы Элдена дрогнули, но он ничего более не сказал. Лишь склонил голову, прощаясь. после чего края проема пошли радужными всполохами. Мгновение другое, и заклинание оборвалось. Я глубоко вздохнула, успокаиваясь. Как все-таки неприятно, когда появляются какие-нибудь тайны от близкого человека. Постоянно приходится следить за собой, чтобы ненароком не сболтнуть лишнего. Казалось бы, что такого, но побеседовала я с Раулем. Причем даже не по своей воле. Однако, если я расскажу об этом элдону то наверняка разразится скандал. В этот момент амулет внезапно опять засветился. Это еще что такое? Неужели Элден забыл мне что-нибудь сказать? Я привычным жестом замкнула связующие чары, устало спросила. Да, Элден, о, вижу, что ты часто общаешься с женихом. При звуках этого голоса я изумленно распахнула глаза. Дэниэль, у неба а ему-то я зачем потребовалась? Я считала, что он уже и думать обо мне забыл. Еще бы. После всех-то происшествий заклинание стабилизировалось, и я увидела Дэниэля Горьина. С трудом подавило удивленное восклицание, так и рвущееся с губ. Потому что обычно холеный мужчина выглядел сейчас, как какой-то бродяга с улицы Рочера. Ворот некогда белоснежной рубашки, выглядывающий из-под пыльного бархатного камзола, был засален и покрыт непонятными жирными пятнами, темные волосы встрепаны. На его щеке я заметила свежую царапину, запекшуюся крупными каплями крови. Неужели он умудрился с кем-то подраться? Иначе как объяснить его вид? — Не спрашивай, — предупредил мой вопрос Дэниэль. Стоило мне только открыть рот. — Это долго объяснять, Оливия. — Лучше скажи, ты собираешься ехать завтра на королевский бал? — Да, — осторожно подтвердила я. — А что? — Откажись, — не попросил, а беспрекословно приказал Дэниэль. — Почему это? удивилась я. «Просто сделай, как я сказал». Дэниэль криво усмехнулся одним углом рта. Помолчал немного, отрывисто заговорил, словно вколачивая каждую фразу. «Оливия, я знаю, что ты относишься ко мне с опаской, и в этом исключительно моя вина. Ошибок я наделал немало. У тебя есть все причины не доверять мне, но, честное слово, я никогда не желал тебе зла. И очень жалею, что наши отношения в итоге так совершились». после чего сделал паузу и добавил совсем тихо. «Оливия, пожалуйста, не ходи на бал. Поверь мне, это слишком опасно для тебя». «Ничего себе!» Я вскинулась было задать вопрос, но в этот момент заклинание неожиданно исчезло, и проем между пространствами резко схлопнулся. Дрожащей рукой я вытерла лоб. «Что все это значит?» «На розыгрыш?» «Не похоже». Даниэль говорил более чем серьезно. Да и вряд ли он стал бы наряжаться в грязную одежду и расцарапывать себе лицо, чтобы создать более убедительный образ. Но что ж тогда получается? Почему я не должна идти на бал? Какая опасность меня может там поджидать? И стоит ли вообще верить Даниэлю? Как он верно сказал, напакостил он мне в свое время изрядно. Расстались мы с ним тоже далеко не на дружеской ноте, но... Если быть откровенной, я не думала, что Дэниэль способен на какую-нибудь глобальную месть мне. Безусловно, он негодяй, использующий свое высокое положение в недостойных целях. Но как бы выразиться, негодяй, скажем так, мелкого пошиба. Всерьез, я его не боялась. «Вот видишь, как все складывается против тебя», — привязчиво забубнил внутренний голос. «Ты сама не особо блещешь желанием идти на бал». Элден так вообще обрадуется твоему отказу. Если Рауль и задумал что-нибудь, то останется с носом. Словом, все доводы за то, чтобы завтра ты осталась дома. Я кивнула, в кои-то веки согласившись с доводами рассудка. И впрямь нужен мне этот бал. Прекрасно обойдусь и без него. Осталось дело за малым. Каким-либо образом объяснить моим родителям, что все было зря. Мать наверняка расстроится, она столько сил положила на подготовку. Едва я потянулась за амулетом, желая убрать его обратно в стол, как он вновь засветился приятным голубоватым светом. Я на всякий случай зажмурилась и как следует потрясла головой, надеясь, что наваждение развеется. Затем осторожно приоткрыла один глаз и разочарованно вздохнула. Свет амулета продолжал набирать интенсивность. «О, небо! Кому я понадобилась на сей раз? Честное слово, как-то очень подозрительно все это». я нехотя замкнула чары теперь я не торопилась ничего говорить или спрашивать терпеливо дожидаясь когда связь окончательно установится и вот наконец передо мной распахнул черную пасть сформировавшийся провал однако я все равно ничего не видела по другую его сторону царил всеобъемлющий мрак как будто человек который хотел со мной говорить находился в темной комнате хотя нет даже не так в глубоком наглухо запечатанном подвале куда не проникал ни один луч света кто это не выдержав спросила я поневоле мой голос дрогнул выдавая мой испуг и замешательство в ответ тишина ну и что это за шуточки фыркнула я стараясь говорить как можно увереннее у меня нет времени на игру угадай кто опять тишина лишь на самой грани слышимости я уловила какой то мерный повторяющий звук как будто где то вдалеке редко капала вода все мне надоело — сурово заявила я, — абсолютно не смешно. И потянулась накрыть амулет ладонью. — Скоро времени у тебя будет в избытке. Тихий, вкрадчивый шепот напоминал шипение змеи. Нельзя было понять, мужской или женский голос произнес это. — И абсолютно не страшно, — солгала я. Резким взмахом руки оборвала чары. Провал, однако, не торопился затягиваться. Он по-прежнему мерцал передо мной. — и я с недоумением покосилась на амулет. «Разве такое возможно?» «До скорой встречи, Оливия!» послышался насмешливый голос. «Тебе понравится у меня в гостях!» Стыдно признаваться, но мои нервы сдали. Я схватила амулет, готовая вышвырнуть его в окно, и тут же отбросила его в сторону, вскрикнув от боли. Не веря своим глазам, уставилась на ладонь, на которой, однако, не было никакого следа. Ого! А мне почудилось, будто я к раскаленному металлу прикоснулась. Из тьмы раздался издевательский смешок. Что-то неприятно проскрежетало, как будто рядом кто-то провел когтем по металлу. И все закончилось. Портал пошел радужными всполохами и схлопнулся. Когда все закончилось, я первым делом подскочила к амулету, который отлетел после моего броска на середину комнаты. Присела перед ним и осторожно тронула кончиком пальцы, готовая в любой момент отдернуть руку. Но камень был совершенно обычным на ощупь, даже не теплым и уж точно не обжигающим. Хватит с меня на сегодня. С этой мыслью я подняла амулет, одним прыжком вернулась к столу и кинула его обратно в ящик. Немного подумав, Заперла его на ключ, который, в свою очередь, сунула под стопку книг. Больше никаких разговоров при помощи магии. Сыта этим всем по горло. Но что все это значит? Не буду скрывать. Последняя беседа, если, конечно, ее можно назвать таковой, напугала меня до дрожи в коленях. Все это очень впечатляло. Мрак, недобрый свистящий шепот, непонятные угрозы и будоражащие воображение и звуки. Да тут и самый смелый человек почувствует себя не в своей тарелке. Что же мне делать? Первым моим порывом было связаться с Селденом. Я даже протянула руку к ящику, но тут же отдернула ее. У бедняги сейчас и без того проблем хватает. Не стоит его тревожить. По крайней мере, до завтра точно. Я обязательно расскажу ему все, но после бала. — После бала? — скептически вопросил внутренний голос. — Ты же вроде не хотела туда идти после предупреждения Дэниэля. Да, но теперь я была почти уверена, что последний разговор его рук дело. Наверняка он решил как следует напугать меня, дабы, так сказать, я точно осталась дома. Вот как раз подобная угроза вполне в его духе. Видимо, сомневался, что я серьезно отнесусь к предостережению и захотел закрепить успех, но в свою очередь добился прямо противоположного эффекта. Я не считала Дэниэля врагом. но и другом он мне не был. Скорее даже наоборот. Совершенно точно, что при первом же удобном случае он захочет поквитаться со мной за прошлые обиды и будет просто счастлив, если я поругаюсь с Селдоном. А как легче всего этого добиться? Например, в последний момент убедить меня остаться дома. Все при дворе знают, что новый терстанский жених прибудет на бал вместе со своей невестой. Если я в последний момент откажусь, Наверняка поползут слухи о черной кошке, пробежавшей между нами. Вот такая мелкая, подленькая месть. Все это выглядело логично, даже очень. Но сердце продолжало терзать дурное предчувствие. Все это странно. Даже очень. Ладно, утро вечера мудренее. И я усилием воли отвлеклась от этих размышлений, поняв, что иначе примусь переливать из пустого в порожнее. Завтра я обязательно обо всем расскажу Элдену. Не сомневаюсь, что мой могущественный жених без особых проблем вычислит этого горя-шутника. И тогда ему точно мало не покажется.